Культ сил природы и животных. В бюрократическом аппарате Юйхуана Шанди были министерства и ведомства грома, огня, вод, времени, пяти священных гор, изгнаний демонов и тому подобное. По этим ведомствам проходили различные божества и духи, отвечавшие за порядок в своем деле. В их числе Божества Луны и Солнца, которыми считались то божества символы Тай-инь и Тай-ян, то мифологические персоны Чан-э и ее муж, легендарный стрелок Хоу-и. В древности он расстрелял девять солнц из десяти, одновременно взошедших на небосводе. Потом, будучи супругом, сбежавший от него на Луну коварный Чан-э стал богом Солнца. Вообще, строгого порядка в небесной бюрократической системе не было. Одни и те же духи выступали под различными именами, разные божества ведали одним и тем же делом и тому подобное. Но это отнюдь не очень смущало веривших в этих богов и духов китайцев. Каждый из обитателей небес получал свое, никто не бывал забыт или обижен. Духами пяти планет считались легендарные императоры древности. Хуанди – Сатурн, Байди – Венера, Хайди – Меркурий, Чиди – Марс, Цинди – Юпитер. В качестве их главы выступало божество полярной звезды Тай-И. Божеством времени был Тай-Суй также считавшейся покровителем планеты Юпитер. Почетное место среди объектов поклонения занимали божества гор, среди которых наиважнейшим было божество восточного пика Тайшань. Под горой Тайшань, как полагали, был скрытый вход на небо к Юйхуану Шанди. Страница 345. -я это гора, популярность которой в Китае сравнима с популярностью Фудзиямы в Японии, застроена храмами, кумирнями, арками, прорезана множеством лестниц, уставлена скульптурами. Сюда всегда было массовое паломничество китайцев. Ведомство ВОД, одно из главных ведомств Небесной канцелярии, Ведали водами драконы, знаменитые лунваны, делившиеся на морских и речных, на главных и второстепенных. Все они в своей совокупности отвечали за водный режим страны, за засухи и наводнения. Именно их чаще всего молили исполнить долг и наказывали за нерадивость. Дракон в Китае всегда был не только повелителем вод, но и священным животным, в известном смысле символом китайского императора и вообще Китая. В отличие от мифологической нагрузки, которую нес дракон в сказках Запада, там он чаще всего страшное чудовище, олицетворение зла, с которым сражается носитель добра, в Китае дракон, Нередко был символом добра, мира и процветания. Гораздо реже он воспринимался как носитель зла. Праздник дракона пятого числа пятого месяца один из самых любимых в Китае. В этот день на празднично украшенных лодках ездили по рекам и приносили жертву драконам, повелителям вод. Кроме дракона, китайцы почитали и других священных животных – сказочную птицу Феникс, единорога Целиня и Черепаху. Благоговейно, со священным страхом, почитали они Тигра, царя зверей, на лбу которого в изображениях часто чертили знак Ван – царь. Тигр считался, кроме всего, грозой демонов-болезней, и, следовательно, в какой-то мере патроном здоровья. Его клыки и когти высоко ценились. Обрамленные в серебро, они служили ценными амулетами, растолченные в порошок целебными снадобьями. Почитались в Китае также коты, петухи, обезьяны, змеи. Конечно, это было не то священные почитания с каким индийцы относились к корове просто эти животные пользовались некоторым покровительством а их духом патроам изображавшимся в выжи облике в особых кумирнях время от времени приносили жертвы видное место в китайском зверином пантеоне занимали лисы Их боялись, им приписывали различные проделки, главным образом злые чары, вредоносную магию. Страница 346. Считалось, что старые лисы могут принимать человеческий облик в 50 лет женщины, а в 500 обольстительной девушки и, соблазнив мужчину, принести ему несчастье. Попасться в лапы лисицы – все равно, что по христианским верованиям попасть в руки ведьмы. Но лис-демонов в Китае не только боялись, описывая их проделки в многочисленных назидательных новеллах. Лис чтили. В кумирнях им приносили жертвы, считая, что лучше таким образом откупиться, чем рисковать.